Глава вторая. Эвакуация проходила в спешном порядке. Наш взвод, временно откомандированный для поддержки местных сил самообороны, стоял в оцеплении космопорта. Впрочем, после того, как местные вояки открыли по толпе беженцев огонь из парализаторов, оцепление прорвать уже никто не пытался, и наша функция сводилась к чисто декоративной. Любой житель Новой Колумбии мог посмотреть на бравых солдат Альянса, потеющих в легкой броне, и полной боевой выкладки и убедиться, что демократический Альянс не бросил их планету на произвол судьбы. Засевшие на заборе папарацци снимали нас и толпу беженцев во всех ракурсах. Им-то повезло, они уже были по нашу сторону оцепления и рассчитывали убраться с планеты в ближайшие часы. Вместе со всеми отснятыми материалами, которые, вне всякого сомнения, с руками оторвут официальное агентство новостей Альянса. Пропагандисты Альянса придумают, как использовать эти кадры, даже при том условии, что защищать Новую Колумбию Альянс вовсе не собирается. Три роты пехотинцев, приданные для охраны посольства Альянса, вряд ли смогут остановить боевые корабли, которые прямо сейчас входят в локальное пространство планеты. Президент Рамирес слишком долго тянул вступлением его планеты в Альянс, и на орбите Новой Колумбии нет ни одного нашего боевого корабля. Точнее, один корабль Альянса все-таки там есть. Крейсер стремительный, на котором мы все должны убраться отсюда до начала боевых действий. Посол и его семья уже отправились на борт. Сейчас орбитальный шаттл перевозил менее значимых сотрудников посольства, а потом дело дойдет и до нас. Пехота уходит последней, даже когда не участвует в боевых действиях. В шлеме и легком бронежилете было жарко. Я чувствовал, как струи пота стекают по спине, плазмомет уже начал оттягивать плечо. А еще мне очень хотелось, чтобы мы успели эвакуироваться до начала Звездных войн. Несмотря на полгода интенсивной боевой подготовки и происки сволочных инструкторов, я не ощущал в себе ни малейшего желания вступать в огневой контакт со штурмовиками СКАРИ. Командир нашего взвода, сержант Дюк, Прижал палец к наушнику, выслушал новые вводные и чертыхнулся. «Джек, Алекс, Бо, со мной. Остальные остаются на позициях». «Проблемы?» – поинтересовался Джек. «Надеюсь, что нет». Временный штаб пехоты был развернут прямо в зале ожидания космопорта. Конечно, штаб – это громко сказано. Два ноутбука, передатчик дальней связи – и трое офицеров, отделенные от любопытных взглядов легкой пластмассовой ширмой. Командир гарнизона пехоты Альянса на Новой Колумбии капитан Стайнер координировал действия веренного ему личного состава во время эвакуации с планеты. Но поскольку речь шла всего о трех ротах, которые в настоящее время занимались в основном тем, что усиленно потели, координировать было особенно нечего. Народу в зале ожидания было много – Гораздо больше расчетного количества, с учетом которого проектировали здания так, что кондиционеры не справлялись с духотой. Офицерам тоже было жалко, хотя броню они могли не надевать. Пилоту ВКС Альянса с нашивками лейтенанта тоже было жарко, и он постоянно вытирал пот носовым платком. Оставалось только понять, какого черта этот пилот мог делать в компании пехотных офицеров.